Роберт Конквест. Большой террор. Перевод с английского. Журнал Нева. 1989 год. Номера с 9 по 12. 1990 год. Номера с 1 по 12. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Свобода важнее демократии. Имя англоамериканского историка, поэта и прозаика Роберта Конквеста известно у нас немногим. Его книги по советской истории до последнего времени были запрещены в СССР.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 Важным являются не принадлежность к партии, не те или иные мнения, а честь, достоинство и порядочность человека. Меня всегда привлекала ваша страна, Россия, тем, что в ней находится колоссальный запас этих замечательных качеств. Это побудило меня заняться русским феноменом, такими писателями, как Чехов и Достоевский. Мистер Конквист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 чтобы не почувствовать сострадание к народу, на долю которого выпали такие ужасы и несчастья, а при этом сознание того, что все это забыто, об этом не говорят? Мистер Конквист, чем вы объясняете столь массовое ослепление? Ведь сопротивления сталинскому режиму практически не было. Недавно я прочитал в одной советской книге о коллективизации. Если бы крестьяне знали, что это происходит повсюду, они бы восстали. Но они не знали и не могли знать. Сталин осуществлял жесткий контроль информации, это относится и к городам. Не кажется ли вам, что большой террор, описанный вами, можно сравнить с нравственным геноцидом, который развратил и обессилил нацию? Я думаю, что некоторые люди в вашей стране, и на Западе, не вполне понимают, каким ужасным был этот этап. Его можно сравнить разве что с событиями в Германии, но у них это длилось всего 10-12 лет. Массовые убийства совершал Чингисхан, однако у него не было телеграфа. Психологический террор намного страшнее. Ваша ситуация уникальна. Я не говорю при этом о Китае или Камбодже. Вы один из лучших знатоков нашего прошлого. Каким вам видится наше будущее? Скажу так. Я не должен был бы надеяться, но я надеюсь. Мне кажется, что возможность возрождения России есть. Вы находитесь в самом начале. Мистер Конквест, представьте, что у вас есть возможность выступить на съезде народных депутатов. О чем бы вы сказали, в первую очередь, учитывая короткий регламент? Во-первых, я бы говорил спокойнее, чем многие депутаты. У меня нет самомнения. Я не папа. Но я бы сказал прежде всего, что свобода важнее, чем демократия. Государство не может быть выше права, выше закона. Англия сначала обрела политическую свободу, а потом стала демократичной. Государство не могло вмешиваться в осуществление закона. Вы в этом смысле на правильном пути. Хочется надеяться, что нынешняя ваша революция будет проходить мирно. С автором беседовали Крыщук и Лурье.